Глава 15. «Налей еще вина», – подозвал Дарнир проворную толстушку в не самом чистом переднике. Девушка приблизилась к кувшинам к столу с не самым радушным выражением на лице. Дарнира это разозлило, ведь он планировал оставить ей неплохие чаевые. Но она такая ленивая и тупая, что теперь ничего от него не дождется. И вина в этом будет только ее». Постоялый двор оказался еще унылее предыдущего. В том, хоть комнаты были чистые и просторные. Здесь же какие-то коморки, где и не развернешься. И уборкой в них явно занимались не каждый день. На мебели пыль, да и сама мебель оставляла жевать у лучшего. Вот и закусочная тут тесная, душная и грязная, а еда дерьмовая. Но деваться некуда. И насколько он тут застрял одному создателю и ведомо. Если бы не эта ведьма. Впервые за все время, что работал на Инквизицию и занимался изловом ведьм, Дарниру попалась настолько слабая, что умудрилась заработать мозговую лихорадку. Немощная, трусливая. Неужели ведьмы бывают и такими? Дон да и пару слов от нее не услышал за те дни, что вынужденно провел в ее обществе. Сидит с опущенной головой, погруженная в себя. Где же проклятие, и грязная брань? который ему уже стал привычный. Ведьма любит извергать проклятия, на которые Дарнир уже и внимания не обращал. Ни одно из них его не волновало, да и не верил он в проклятие. Хотя, возможно, проклят он уже давно. Одной вот из таких ведьм. Но одно он усвоил точно. Чем меньше ведьма остается топтать эту землю, тем злее она становится. И злость ее растет от беспомощности что-то изменить. Дарнир же уже, наверное, именно эта злость и придавала всегда сил. А с этой ведьмой он и не знает, как вести себя. И что себе позволил сегодня лекарь? Как он с ним разговаривал? И он явно сочувствовал этим отребиям. Родиться от ведьмы не считается преступлением. И очень часто ведьмы рождают нормальных людей. Но как-то раньше Дарнир не задумывался, что и такие женщины могут быть матерями что кто-то, рожденный ими, может их любить. И сейчас эта мысль казалась ему все более противоречивой, чем больше об этом и размышлял. Но слова лекаря, должно быть, затронули что-то в его душе, раз так долго об этом думает. Получается, что тот и не знал своей матери, раз истребили ее в возрасте 19 лет. Но родить его она успела, однако. Что и неудивительно, ведь все ведьмы по тоскухе. Вот и мать лекаря, должно быть, нагуляла его от случайного знакомого. Дарнир хоть и плохо, но помнил свою мать. Ее улыбку, жесты, запах. Не помнил только голоса. Наверное, будь она жива сейчас, он бы ее любил. И любит, но память о ней скорее. А если бы он ее не помнил, не знал, любил бы тогда? О том, что чувствовал бы, окажись его мать ведьмой, Дарнир предпочел не думать. Сама мысль это оскорбляла память об усопшей. Наставление доктора Дарнир выполнил. Хоть его из души воротила даже только забота о ведьме. Даже такой, немощной. Он бы скорее дал ей сдохнуть в пути. Проблем было бы меньше, чем проявлять о ней заботу. И он сам не понимал, почему на него так подействовали слова лекаря, что даже спорить с ним не стал. Вместо этого дал распоряжение служащей постоялого двора обтереть ведьму, переодеть ее во все чистое, накормить, напоить микстурой, да уложить в кровать. И сейчас она крепко спала, насколько Дарнир знал. А Жара вроде как спал. По навопросам оставалось, сколько им придется проторчать в этом постоялом дворе, и как долго он вынужден будет ютиться в крохотной комнатушке. Куда вторая кровать, которую дарнир попросил поставить для себя, уже едва втиснулась. На просьбу дарнира убрать со стола лишнее и протереть его, официантка отреагировала ожидаемо хмуро, как будто требовал от нее дарнир что-то противоестественное. Снова родилась злость в душе, и в который раз он запретил себе злиться по пустякам. Ведь это неопрятная толстуха и есть пустяк, а своего он добился. Стол блестел чистотой. Остались на нем лишь бокал вина довяленное да мясо на закуску. А вот покидать закусочную Дарниру совсем не хотелось. До ночи еще далеко, хоть уже опустились сумерки. Сидеть в тесной комнате и невольно видеть лицо спящей ведьмы ему плетило. Лучше уж пропустить бокал другой вина. Слово, вино тут было неплохое, в отличие от еды. Да и народу в закусочной, на счастье Дарнира, было раз-два и обчелся. Если бы этот кабак был забит под завязку, то весь воздух из него точно вытеснили бы винопивные пары, и гвалт стоял бы невообразимый. А так, кроме его, еще два стола не пустовали. Мысли о ненево плавали в голове, становясь такими от вина. Ведь после второго бокала Дарнир попросил принести ему и третий, Не хотел он больше думать ни о ведьме, ни о том, что будет дальше. Как-то сами собой всплыли воспоминания, которые Дарнер старательно гнал от себя. Должно быть и в этом было виновато довольно хмельное, хоть и вкусное вино. Сделай мне самую шикарную корзину из алых роз, пусть в ней будет штук сто, не меньше. Как же он был счастлив тем вечером, и молоденькая цветочница улыбалась ему с пониманием словно точно знала, что он будет делать дальше. Эта цветочная лавка была самой модной в столице. Букетов не стоили недешево. Но разве же можно считать деньги, когда запланировал такое? А перед этим Дарнир наведался в ювелирный салон и выбрал самое красивое кольцо для любимой. А ведь она даже не догадывается, что сегодня он нанесет ее семье визит, чтобы официально просить ее руки у отца с матерью. И кто бы что ни говорил ему, какими бы неравными люди не считали их будущий брак, кроме своей пастушки, Дарниш ничего не желал. Именно с ней он хотел прожить всю оставшуюся жизнь и любил ее больше этой самой жизни. Прошло не так много времени, как впервые он увидел Саяну на шумной базарной площади, веселую, бойкую девчонку. Она почти все время смеялась, шутила, Серьезный ее Дарнир видел всего пару раз, и один был, когда признались они друг другу в любви. Он был старше нее всего на два года, и многие такой брак посчитали слишком ранним поспешным. Но какое ему дело до всяких там разговоров? Ведь он так любит свою Саяну. Она была из простой семьи Сукончика. У отца ее была суконная лавка, где она и работала продавщицей. Мезальянцы не были такой уж и редкостью, но и случались нечасто. И Саяна не раз разговаривал с Дарниром, что нет у них будущего, что не пара она ему. Еще и поэтому свои намерения он держал в секрете, пока не настал нужный день. Сегодня он наречет ее невестой официально обручиться с ней. Сначала об этом узнают Саяна и ее родные, а потом он представит ее отцу, как свою невесту. С братом он их познакомил раньше. Ирли, конечно, не сдержал своего скепсиса, поворчал на тему, что не пара Дарниру Саяна. Но Дарнир сразу понял, что она брату понравилась. Да и больше они не заговаривали на эту тему. Как же он соскучился. Вот уже три дня он не видел свою Саяну, вынужден уехать в другой город по поручению отца. И именно в поездке, в разлуке, Созрело решение не откладывать и дальше свадьбу. Завтра же они пойдут в ратушу и оставят прошение на разрешение брака. Отказать им не должны. И через месяц его и Саяну соединит Создатель. В главном соборе, чтобы стали они единым целым. Дом Саяны располагался на окраине города. Верхом с корзинкой роз нелегко было Дарниру передвигаться. Но с задачей это он справился и не помял ни единой розы. А вот распахнутая Настя ж дверь в дом и народ во дворе. Его несколько озадачили. Праздник у них, что ли, какой? Не ко времени он заявился. Но ну, да не в его характере откладывать намеченное. Люди молча постранились, пуская Дарнира в дом Саяны. И первым он увидел брата. «Ир, а ты тут как?» Удивился и даже обрадовался Дарнир. Неужто брат прознал о его планах? Ну как? Ведь сам он с ним не делился». «Дар, постой, не ходи туда», — преградил брат ему дорогу к гостиной. «Это еще почему? И как ты узнал?» Улыбка словно застыла на лице Дарнира. Мышцам уже было больно удерживать губы растянутыми. А в душе творилось что-то невероятное. Ее словно выворачивали наизнанку, заставляя сердце тунерно биться, почти скакать в груди то замирать, пропуская удары. «Нет, нет, нет и нет!» – стучал в голове. «Этого нет и не будет, что бы там ни ждало его. Только не его Саяна». «Дар, Саяна больше нет!» – схватил его брат за плечи, заглядывая в глаза. «И что с его глазами? Почему они такие красные?» – словно Ирли рыдал сутки напролет. «Ее убила ведьма». Что сделал или сказал в тот момент, Дарнир не помнил. Реальность словно потонула в сером тумане неверия и отчаяния. Помнит только свою любимую, лежащую в гробу. Бледную и спокойную. Такую, какой никогда ее и не видел. Но какой запомнил на всю оставшуюся жизнь. И эти слова Ирли. Ее убила ведьма. Дарнир вздрогнул от голоса официантки. Может, вам принести еще вина, господин? Почему она так на него смотрит? Откуда столько участия? Италия, это не родивая толстуха. Что? переспросил Дарнир. Я говорю, не хотите ли еще вина? участливо улыбнулась ему официантка. И тут Дарнир ее почувствовал, одинокую слезу, скатившуюся по щеке. Так вот, в чем дело? Он стал объектом жалости? «Да, еще вина», — сердито смахнул Дорнир слезу. «И принесите счет?» «Как пожелаете», — поджала губа официантка. Видно, не по нраву ей пришелся тон клиента. Но жалеть себя Дорнир не мог позволить никому, как и сам не жалел. Не осталось в его жизни места для жалости».